Глава четвёртая. Лето миновало, утро становились с крепкой изморозью. Погода держалась ясная и солнечная. Ни днем, ни ночью небо не замутнялось облаками. Настало время успокоения, наслаждения природой, одиночества. Бунина вновь обуяла страсть творчества. Внешним поводом стал сущий пустяк. Когда-то во время пребывания в Каире ему попался блокнот, обложка мягкой темно-коричневой кожи, отделанная затейливым восточным орнаментом. Иван Алексеевич купил его, но позже блокнот затерялся. Его вот, троясь в книжном шкафу, он теперь вдруг нашел его во втором ряду за книгами. Почему-то захотелось заполнить блокнот стихами. Уйдя в глубину сада, Бунин долго сидел неподвижно, уперев голову в руки и предаваясь мыслям, ведомым лишь ему одному. «Я пошла в лавку!» — крикнула с крыльца Вера Николаевна. Но он уже ничего не слыхал, торопливо пиша в альбом. За вечерним чаем он прочитал новое стихотворение. «У ворот Сиона над Кедроном» на бугре ветрами обожженном, там, где тень бывает от стены, сел я как-то рядом с прокаженным, евшим зерна спелой белины. Он дышал невыразимым смрадом, он безумный отравлялся ядом, а меж тем с улыбкой на губах поводил кругом блаженным взглядом, бормоча «Благословен Аллах!» «Боже милосердный!» Для чего ты дал нам страсти, думы и заботы, Жажду дела, славы и утех, Радостны калеки идиоты, Прокажённый радостней всех. Через три дня, тихим туманным утром, Накинув на плечи летнее пальто горохового цвета, Бунин легко и широко шагал По неочищенным заросшим дорожкам старого сада. Он направлялся к дальнему лесу, и в каждом движении его заметна была та особенная сила и энергия, которая у него появлялась каждый раз, когда он чувствовал творческий подъем. Возле дороги стояла чья-то телега, перепачканная навозом и без передних колес. Возле нее прохаживался солдат Федька Кузнецов, почему-то постукивая об ушком топорика по осям. «Колеса, небось, спер», — подумал Бунь. Федькина одежда состояла из серых пасконных порток с грубыми заплатами на коленях и на заднице, выцветшей салатовой гимнастерки и неожиданно ладных, почти новых хромовых сапог. «Сдастьте, ваше высокоблагородие!» — оскалился Федька. Он именно так и выговаривал. «Сдастьте!» «Бог в помощь!» — кивнул Бунь. Федька нагловато уперся в Бунина водянистыми выпуклыми глазами и, нарочито поигрывая топором, низко склонил белесую голову. — Не будет ли от вашей милости нам закурить? — Кури! — Бунин протянул портсигар. Федька перехватил топор в левую руку и, дрожащие от пьянства пальцы, запустил в портсигар, вынул две папиросы, Одну ловко засунул за ухо, другую вставил в рот. Он полез к Бунину прикуривать, обдав его кисловатой вонью немытого тела. — Чья телега? — спросил Бунин. Кто ее знает? — спокойно ответил солдат. — Потерял кто-то. А мне оглобли как раз нужны. — Так ведь это чужое. Но и хрен с ее, что она чужая. Раз здесь бросили, значит, все равно мужики растащат. И вдруг зло добавил, ежели добро надать, так нечего на дороге швырять. Бунин вспомнил, что этот Федька, как ему рассказывал брат Евгений, нагло разговаривал на «ты» с офицерами, что поставлено охранять усадьбу Бехтияровых. В последнее время кто-то все время портил проводку телефона. Теперь Бунин твердо решил, что это делает именно Федька. Такой убьет не за грош. Лишь бы по Достоевскому испытать ощущение. Сколько подобных выродков ядовитой плесени вдруг выперло на российской почве по городам и деревням. Страшно подумать. За что, Господи? Глава пятая. Пройдя версты полторы, он сел на громадной пенне вдалеке от раскинувшегося шатром корявые могучие ветви дуба. Душа, словно желая вырваться из мрачной обыденщины, тянулась к высокому, к поэзии. Достал изящное немецкое вечное перо, он очень любил вечные перья, и твердым, несколько угловатым почерком стал писать. «Ландыш, в голых рощах веял холод, Ты светился меж сухих, мертвых листьев, Я был молод, я слагал свой первый стих и навек сроднился с чистой молодой моей душой влажно свежий водянистый кисловатый запах твой бунин писал еще и еще забыв про время про завтрак про все на свете возвращался домой голодный прозябший, но счастливый что вновь пишет творит через пять дней когда на календаре было 24 сентября, он перечитал написанное, немного поколебался и вдруг дернул из записной книги страницы и швырнул их в топившуюся печь. Оставил лишь ландыш, эпитафию и еще что. Страницы ярко вспыхнули, отразившись багряным бликом на бунинском лице. В этот момент вошла Вера Николаевна, Она всплеснула руками. «Что ты, Ян, делаешь? Зачем жгешь рукописи? Ведь ты создал шедевры!» Иван Алексеевич уже читал их жене, она была в восторге, и теперь было больно видеть ее искреннее огорчение. «Не волнуйся», — ласково улыбнулся он. «Твою любимую эпитафию пока сохранил. Нельзя после себя оставлять второсортное, незрелое. Дай мне!» Вера Николаевна приняла у мужа его записи и вслух прочитала. Эпитафия. На земле ты была точно дивная райская птица. На ветвях кипариса среди золоченных гробниц юный голос звучал, как в полуденной роще цевница, и лучистые солнца сияли из черных веснек. Рок отметил тебя. На земле ты была ниже лица. Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ.